Глава 13. Аксель. 20 октября, среда, спальные районы. Треверберг. Аксель проснулся от того, что затекла рука. Еще от явного ощущения, что на него кто-то смотрит. Он с трудом открыл глаза, чувствуя, как по телу пробегают электрические волны, а онемевшие пальцы начинает неумолимо колоть. Повернулся на бок и замер. Сердце пропустило несколько ударов, а горло горлу подступил комок. Женский силуэт возвышался между кроватью и окном, сгорбившись так, будто вся скорбь мира тянула его к земле. Спросонья Аксель не сразу разобрал, кто это, и чуть не полез за оружием, лежащим близко, но вовремя остановился. Это была Сара. Конечно же Сара. Глаза привыкли к полумраку. Грин перевернулся на спину и, приподнявшись на локтях, посмотрел ей прямо в глаза. Он видел, как бледное лицо исказило горькая усмешка. Женщина наставила на него чуть согнутый палец. «Почему ты здесь?» – спросила она чужим голосом. Аксель не ответил. Еще не отпускало смутное, но жуткое ощущение угрозы, которое вытащило его из сна. Сердце колотилось, будто он только что вылез из бассейна после нескольких километров браса. На лбу выступила испарина. К нему опасно подкрадываться. Вот так. Он пробыл в армии шесть лет, и это не было обычной службой по контракту. Грин прошел через самоубийственные миссии, терял товарища и несколько раз сам оказывался на границе жизни и смерти. После одного такого ранения его и списали в утиль, отправив домой. Правда, помогли получить образование и устроиться в полицию, чтобы реализовать открывшийся на службе талант детектива. В армии он привык реагировать на опасность молниеносно. На гражданке приходилось бороться с инстинктами. Почему ты жив, а они нет? Задала новый вопрос женщина. И у Акселя на загривке встали волосы дыбом. Она опустила руку. Грин молчал. Какое-то мгновение ему показалось, что это продолжение сна. В реальном мире, к которому он привык, Сара не позволяла себе войти в его комнату без разрешения, но это было так давно. Хорошо ли он подумал, когда переезжал сюда? Неужели нельзя было перераспределить расходы? Залезть в запасы средств, сохранившихся после армии? Придумать что-то еще, но не жить с ней. Он оборвал сам себя. Именно Сара дала ему будущее. Возможно, если бы она его не усыновила, он бы не пошел в армию и после нее в полицию. Возможно, он сломался бы где-то по дороге. Он должен ей. По меньшей мере он должен быть благодарным. «Я тебя ненавижу!» Сара кивнула своим словам и пошла в сторону выхода, тихонько поскуливая, как раненый зверь. Постепенно скулеш превратился в вой. Она удалилась в свою комнату, не закрывая двери. Аксель сел на постели, сжав уши руками, невыносимо. В такие моменты в нем просыпался брошенный ребенок. На него накатывала беспросветная мгла сиротского детства которая потом не отпускала несколько дней. В глубине души он понимал, что, продолжая находиться рядом с Сарой, разрушает себя, но не мог иначе. Он за ней следил. Но замок на дверь повесить стоит. Иначе он ее ненароком убьет. Аксель откинулся на подушке, запустил пальцы в волосы и прикрыл глаза, постепенно успокаиваясь. Ему даже удалось вытеснить на периферию сознания приглушенной вой женщины, которая закрылась в своей комнате. Дополнительная звукоизоляция, которую он проложил некоторое время назад, сейчас была как нельзя кстати. Пожалуй, нужно еще поработать с полом и потолком, чтобы не беспокоить соседей. Не то чтобы крики по ночам стали традицией, сегодня второй или третий раз с учетом рассказа в сиделке. Но Грин точно знал, что подобные вещи прогрессируют. Сколько у него есть времени? И что он будет делать, когда редкий и негромкий скулёж превратится в пронзительный вой, а соседи начнут жаловаться? Его положение позволит отправлять полицейских в освояси. Сколько? Раз пять? Десять? Аксель прижал ледяные подушечки пальцев к закрытым глазам и надавился всей силы, выгоняя мысли. Боль всегда помогала стабилизироваться. Найти себя, избавиться от лишних эмоций. Но сейчас не работало. Он опустил руки, вздохнул и взял ненавистный телефон, который выдал Старсгард некоторое время назад, чтобы детектив был на связи, и просмотрел сообщение. Клин клином. Карлин. В 3.46. Мы с Кейрой будем не раньше десяти. Джейн. В 4.43. Давай поужинаем. Джейн. Красавица и умница, Джейн получила работу в США. Аксель отложил телефон и улыбнулся. Он закончил с ней отношения пять лет назад и ни разу не пожалел об этом. Женщина, которая способна на аборт, ему непонятно. Споря с ним об этом, она сказала, что лучше не рождаться, чем жить без родителей. И Грина образца 1994-1995 годов это резанула, зацепила. Он бросил ей фразу, значит, она предпочла бы, чтобы он, Аксель, не рождался вовсе. Джейн плакала и просила прощения следующие несколько дней, но его перекрыла. Сейчас он понимал, что не смог ей простить ложь. И то, что аборт она сделала, не поставив его в известность о самой беременности. И все же он позволил ей приблизиться сейчас. Что он чувствовал? Ее тело по-прежнему было желанным. Оно по-прежнему разжигало в нем страсть. И он с легкостью пошел за ощущением. А душа? В его сердце ее давно не было. Ее помнило только тело, что удивительно, учитывая пылкий нрав Элизабет. Улыбнувшись снова, Аксель почувствовал, что мрак, в который его погрузила Сара, постепенно растворялся, уступая место новому дню. Хорошо, когда есть дело. Пять утра. Взвесив все за и против, Грин решил оптимальным вариантом будет отправиться в спортзал. Загнать себя до полусмерти, а потом принять душ. Он посмотрел в окно, невольно вспоминая, как чернел на его фоне силуэт Сары, и подумал о том, что не понимает, как поступить. Ясно было только одно. Все личные дела нужно отложить на потом. Сначала поймать Инквизитора, пока он снова кого-то не убил. Слышишь, Марк, личные дела надо отложить на потом. Несколько часов спустя. С начальником управления полиции Треверберга Найджелом Старсгардом Грин предпочитал не встречаться. И не только потому, что тот тоже был военным и до сих пор сохранил вид полевого генерала, но и потому, что сам не шел на контакт с подчиненными. Старсгард казался выпиленный из куска льда статуей. Светлые волосы, подстриженные под ежик, голубые глаза, квадратная челюсть, массивные плечи. Он выглядел так, будто дневал и ночевал в тренажерном зале и поглощал протеины анаболики в неимоверных количествах. Рубашка туго обтягивала мощные бицепсы. На шее то и дело поблескивала серебряная цепь, на которой висел какой-то кулон. На правом запястье такого же плетения браслет. Обручальное кольцо. «Шеф?» «Детектив! Проходи! У тебя пять минут!» Потратив несколько секунд на обдумывание, как лучше озвучить просьбу, Грин решил, что лучше всего говорить прямо и коротко. Шеф не нуждался в долгих предисловиях. Они его даже бесили. «Мне нужна Катарина Куга». Старсгард откинулся на спинку кресла и внимательно посмотрел на Акселя, который стоял посреди кабинета, слегка расставив ноги и заложив руки за спину. По-военному. Образ портили только длинные волосы которые свободно лежали на плечах, обрамляя суровое лицо человека, который плохо спал и в целом не особо рад своему появлению на свет, но и менять что-либо не хочет. В каком плане? В команде, на время расследования. Чем тебя не устраивает текущая команда? Катарина знает все дела управления за последние 30 лет, и она уже помогла. Она сходу нашла 8 трупов, которые могут иметь отношение к моему делу. Возможно, трупы есть еще. У нас появилось несколько зацепок, и она может помочь их обработать. А ей самой-то это надо. Она хочет быть в команде. Шеф, позвольте, но она бесценный сотрудник. Зачем ее хоронить в архиве?» Найджел посмотрел ему в глаза. Грин не пошевелился, выражение его лица не изменилось. Он просто ждал, пока руководство примет единственно верное решение. Что именно ты ей поручишь? Архив. Найджел неуловимо улыбнулся. Ты изучил ее досье, детектив? Она пять раз увольнялась из органов и возвращалась. Да, ты видел ее на доске почета, и я понимаю, что тебя восхитило. Но фактически она там потому, что спасла своего напарника, а не потому, что показывала блестящие результаты. У нее был период алкогольной зависимости. Она перебивалась случайными заработками. Почему ты выбрал ее? Если я буду подбирать команду по чистоте досье, в отделе никого не останется, сэр». «Ладно». После непродолжительной паузы медленно кивнул Старсгард. «Я подпишу назначение. На твое счастье, ресурсы на это расследование у нас есть». «Что еще?» «Нет, сэр. Ступай». Грин развернулся на каблуках и вышел из кабинета на ходу завязывая волосы в хвост. Они оба знали, что если детектив приходит с просьбой, та будет удовлетворена. Потому что Аксель лучше любого из сотрудников управления знал цену ресурсам и просил их только тогда, когда перепробовал все варианты. Ремарка руководства о Катарине детектива озадачила, но он понимал, что фактически любой сотрудник полиции – темная лошадка. Ни раз и не два в процессе расследования обнаруживались связи полиции и криминального мира. Ни раз и ни два оказывалось, что сильный сотрудник стал таковым из-за скелетов в шкафу, который он не хочет доставать. Да что далеко ходить? Сам Аксель такой персонаж. Сирота. Военный с засекреченным досье. Если бы его не взяли в полицию, у него было бы всего два пути. Либо охранная структура, либо наемник. Стал бы киллером. Иронично. Миновав кабинет Карлина, стажеров и собственный, он быстрым шагом спустился по лестнице и перешел в соседний корпус, чтобы добраться до архива. Задумался и не заметил, как на площадке, откуда вели двери в судмедлабораторию и вотчину Катарины Куга, появилась доктор Джейна Бигейл. Он чуть не избил ее и недоуменно остановился, придя в себя в последний момент. Джейн посмотрела на мужчину, подняв голову. На ее лице отразилось удивление, потом радость, а потом ужас. «Ты не ответил». Грин наклонился к ней и поцеловал, удовлетворенно отметив, что по телу женщины пробежала дрожь. «Не успел. Напишу, как освобожусь». «Это значит, что...» «У нас есть пара недель, так?» Она улыбнулась и направилась в свой отдел, оставив Акселя посреди холла. Он хмыкнул, переключился в рабочий режим и нырнул в архив. Катарина Куга сидела на своем месте, и она уже совершенно не казалась Грину старой коргой. Женщина согнулась за компьютером и что-то читала с напряженным видом. Старсгард подтвердил ваше прикрепление к команде. «А, Катарина, вы не уходили домой?» Она покачала головой. «Читала дела, которые вчера приметила, и знаете, что я думаю? Я думаю о двух вещах». «Во-первых, это совершенно точно наш убийца. А во-вторых, мы нашли не всех. Но мне кажется, что Тайра Тувински – первая жертва. Я не специалист по серийным убийцам, но мне кажется, если мы возьмемся именно за это дело, то найдем его быстрее. Мне кажется, они как-то связаны. Ну, в смысле, не только тем, что предположительно она была жертвой домашнего насилия со стороны Моргана Тувински, ее отчима». «Нам нужно доказательства. Я уже сделала все необходимые запросы в психиатрические и психологические центры города. Конечно, архивы теряются, но вдруг нам повезет». Аксель кивнул. «Вам надо поспать. Восстановите силы и приходите. У нас много работы». «Не хочу я спать. Надо еще углубиться в дело сгоревших в автомобиле. В нем тоже все не так просто. Как вы это говорите?» Убийца меняется поведение. Почему? Он учится, пробует, экспериментирует, приходит к идеальному в его понимании результату. Проанализируйте Лоран и Саманту. Вроде бы мотив один, картина одна, но воплощение разное, декорации разные. Поэтому мы имеем дело не просто с интеллектуальным преступником. Он динамично развивается и не боится этих изменений. Он миссионер. Это особый класс серийных убийц. Он убивает не ради убийства, но ради высшей цели. И общим звеном могут быть только жертвы. Нам с вами крупно повезло. Мы нашли связь через способ убийства, а также через огонь. Но в остальном… То есть вы считаете, что единственный способ доказать, что эти дела относятся к нему – доказать наличие насилия в семье? А это вообще реально? Грин пожал плечами и подошел к Катарине, приметив, что она выглядит уставшей, но вдохновленной, как и он сам, как и любой член его команды. Усталость и вдохновение, азарт, инстинкт охотника, сделать все, чтобы найти преступника. Он знал, что полицейские часто придумывали себе цели. Кто-то действительно хотел помогать людям, искренне переживал за жертв. Аксель же в себе ни жалости, ни сострадания не чувствовал. Он относился к тем детективам, кто смотрел на жертвы и на маньяка с одинаковым любопытством, используя любой клочок информации для раскрытия дела и периодически сокрушаясь, что нужна еще жертва или парочка, чтобы было больше улик. «Здесь нечего стыдиться». Или «Реально все, если хорошенько подумать. Но если вы не спали больше суток, думать у вас не получится. Катарина, вздремните. Три часа, и я буду ждать вас у себя». Продолжим работу. Вы проведете брифинг без меня. Аксель только сейчас осознал, что она обращается к нему на вы, в то время как в прошлый раз говорила ты. Субординация? Скорее всего, он руководитель расследования, а она на правах стажера. Вот еще один признак старой школы. Железобетонная субординация, которая вызывает восхищение. Брифинг будет вечером. У команды административные дела. Ладно. Наконец сдалась женщина. «Убедили. Мне и правда надо восстановиться. Спасибо». К себе в кабинет Аксель вернулся в спокойном состоянии. Пока команда собирается, он планировал связаться с тюрьмой, где находился Маркус Арво, чтобы незамедлительно назначить с ним встречу. Единственное, что его искренне раздражало в работе полицейского, бюрократическая волокита. Он старался ее избегать и, как правило, поручал подобные вещи младшим чинам или стажерам, но сейчас вся команда расползлась. А решать вопрос надо срочно. Он быстро сформировал бумагу, подписал ее у Старсгарда и направил в тюрьму строгого режима по факсу. А потом позвонил начальнику тюрьмы. Мужчину предпенсионного возраста звали Леопольд Кутчер. Раньше он был надзирателем, но последние 10 лет единолично управлял старейшим и самым закрытым, если не считать клинику «Барон», конечно, в городе-заведением. «Слушаю», — раздался скрипучий голос Кутчера. «Детектив Аксель Грин, я только что направил вам факс с официальным запросом на допрос мистера Маркуса Арво. Звоню, чтобы обозначить время и заручиться вашим согласием». «О как! Сам детектив Грин! Давно же мы не виделись. Пару лет точно!» Аксель улыбнулся. Я как-то завязал с личным сопровождением пойманных мною мудаков под ваше крыло. А зря. Им это нравится. А на какой вам сдался Орво? Он отсидел уже парочку и отсидит еще пятнадцать. В криминальных кругах не задействован, ничего не знает. Вы же знаете, что я скажу. Тайна следствия. Ну да. Могу только предположить, что если я прав, у вас на одного нахлебника станет меньше». В трубке раздался протяжный вздох. «Я не могу спорить ни с вами, ни с бумагой. Приезжайте сегодня, детектив. Все организуем в лучшем виде и примем как родного».